Сергей Крамцов, 17 апреля, вторник утра. рассвело но не до конца. День обещал быть теплым, но пока была зябка, дул прохладный утренний ветерок. Где-то в отдалении старались переорать друг друга вороны. Два УАЗика и Садко выстроились в колонну перед крыльцом гостиницы. «Еще раз объявляю всем». Я обвел глазами стоящих у машин людей. «Колхоз – дело добровольное, наш отряд тоже». Здоровье и жизнь никому не гарантируется, все, что мы делаем, мы делаем на свой страх и риск. Сегодня у нас первый дальний выход, неоднодневный, в отрыве от базы, при отсутствии постоянной связи с ней. Среди нас есть семейные люди, поэтому я хочу быть уверен в том, что они твердо осознают возможные последствия. Никто ничего не говорил, все молчали. Вообще-то я в ответе всех присутствующих не сомневался, но мысль о том, что мне придется смотреть в глаза детям Маши, в случае с ней, не приведи бог, что-то плохое, покоя мне не давала. К ней первой я и обратился. «Маш, ты уверена? У тебя же двое детей». «Уверена», — ответила рыжая Маша. «Я мать кормящая, а на такой работе кормить буду лучше». «А если без шуток?» «А если без шуток, то последствия этого шага осознаю», — чуть суше ответила она. Достаточно четко выразилось? Тем более, сам видишь, здесь дети ценность номер один не пропадут без меня. В этом она была права. Командование пламени откровенно предъявляло права на всех детей на территории части, намереваясь учить их нужному чуть ли не круглосуточно. По крайней мере, строился жилой корпус при школе, где дети должны были жить пять дней в неделю. К тому же генерал Лаптев на общем собрании сообщил, что раз в части скопилось еще и немало спасенных сирот, Такая организация жизни детей позволяет им не чувствовать себя брошенными. А на выходные их брали родители других детей, тем самым окончательно уравнивая в правах. «Хорошо», — кивнул я. «Большой, ты точно договорился?» Стоявшись с пулеметом в руках, Большой кивнул уверенно сказал. «Жена побрыкалась, но смирилась. А возможные последствия она себе представляет?» «Представляет». «Хорошо» ксения аня как алина александровна как и раньше пожала плечами ксения недовольна но молчит в любом случае мы участвуем насчет них я и не сомневался реальность такова что за этот месяц девушки научились достаточно неплохо воевать но ничего другого полезного для новой жизни они не умели так что в отличие от остальных именно у них была прямая дорога в отряд это ведь не развлечение а способ зарабатывать на жизнь а для них так и единственный Ладно, с этим прояснили, подвел я итог. Итак, порядок движения в колонне. Головной УАЗ, за рулем Шмель, командир машины и наблюдатель я. Большой пулеметчик, Маша за снайпера. Идем передовым дозором, дистанция до основных сил 500 метров. Я выдержал небольшую паузу, давая всем усвоить информацию, затем продолжил. Садок идет вторым, за водителя Паша, с ним сестры, охрана и связь. Замыкающий УАЗ. Водитель Татьяны Сергеевич на пулемете Леха за снайпера. Вика, наблюдатель и стрелок. Дистанция между машинами 50 метров. Скорость движения 70 в час. Связь поддерживать при крайней необходимости. Соблюдать режим радиомолчания. «Не слишком медленно?» – спросил Леха. «Если побыстрее, то риску меньше». «Минирование дороги сомнительно», – ответил я. «Засада на шоссе тоже маловероятно. Слишком много пространства для маневра». «Да и не думаю, что будет ждать кто-то. Движение почти замерло. Зато самый экономичный режим и меньше риска во что-то врезаться сходу». «Понятно», — ответил Леха. «Пять минут на проверку техники и экипировки, чтобы потом не плакать, если что нужное забыли. После чего трогаемся». «Я направился к УАЗику, на котором должен был ехать. На полигоне мы его обкатали, машина понравилась». Разве что пришлось вечером наклеивать резинки на держатели для железных профилей, прикрывавших борта. Очень уж они гремели на кочках, быстро доводя до умопомрачения. В остальном все было удачно, и особенно радовала система упорядоченного размещения груза. Три гнезда под 20-литровые канистры за передним рядом сидений. Перегородки у бортов под размер патронных цинков. Ременные крепежи для вязанки одноразовых гранатометов. Пять мух в машине, два гладкоствольных ружья, в ящиках съемные подсумки с патронами 12-го калибра, мало ли что. Гранатный ящик под ногами у пулеметчика. Я откинул лобовое стекло вперед, накрыл его фанерой и установил РПК, зацепив его сошками за примитивные гнезда. Мне ехать справа от водителя, мне и стрелять из него случись такая необходимость. Татьяна, недовольная тем, что я назначил ее в другой экипаж, завела мотор второго УАЗика я оглянулся на нее и она продемонстрировала мне отставленный средний палец ну вот нарвался на грубость а ведь совершенно незаслуженно она после шмеля у нас лучший водитель конечно но все же после шмеля а дозорную машину должен вести самый лучший а если конкретно то мишка шмелев так что сама судьба загнала ее за руль замыкающей колонну машины а никак не я все было на месте никто ничего не забыл Проверили связь, прогрели моторы пару минут и тронулись к КПП. Выпустили нас без проблем, забрав пропуска и сверив список личного состава. После чего стальные ворота с красными звездами закрылись за нами. Шмель начал разгонять нашу азик, остальные понемногу отставали, чтобы соблюдать дистанцию. К моему удивлению, настроение было даже приподнятое. Создавалось ощущение, что мы едем в соседнюю область, словно восстанавливая целостность разрушенного мира. Новые места и, главное, новые люди ждали нас впереди. Хотелось знать, как устроились и организовались другие. Хотелось посмотреть, чему полезному можно обучиться. Судя по всему, схожие ощущения были не только у меня. Сидевшая сзади и баюкавшая в руках камуфлированную мосинку, Маша даже что-то напевала. О большой задумчивости отбивала ритм подошвы ботинка по спинке моего кресла, вынудив меня обернуться и хлопнуть его ладонью по наколеннику. Он глянул на меня с удивлением, но затем сообразил, что мне не понравилось, и убрал ногу. Езда на открытом и переделанном уазике была непривычна. Как-то все насквозь продувалось, только маска с очками и спасали. Ветер слегка подвывал в накрученной конструкции из металлических труб. Что-то побрякивало, а правую руку, поддерживающую РПК на капоте, приходилось опирать наверх двери, чему здорово мешала решетка. Я еще подумал, что надо будет привинтить какую-нибудь опору под нее, типа полочку. «Интересно, тут всегда так пусто и будет?» — спросил молчавший доселе Мишка, подразумевая пустынное шоссе. Ощущение действительно было странное. Сколько раз по Ленинградке ездил, ближе к Москве вечно попадал в пробки, все же одна из самых занятых трасс в стране — Москва-Питер. И видеть ее совершенно идеально пустой было очень странно. До сих пор хотя, казалось бы, ко всему уже можно было привыкнуть. «Думаю, что пусто», — ответил я. «Как мне кажется, те, кто в Москве мародерит, пока ближе к городу базируются. А так, кому еще здесь кататься?» «Клин грабить», — предположил Мишка. «Или вон Солнечногорск, там тоже много полезного найдется». Много, согласился я, но меньше, чем в Москве. Столица в панике разбегалась, а в этих городах у людей все же было время подготовиться. «Думаю, что и вывезли больше. Помнишь, сколько брошенных машин в центре Москвы? А уже в их куда меньше было. У кого колеса были, все смылись, собственно говоря. Застряли больше безлошадные». «В Москве машин больше на душу населения», — возразил Володя. «Но из центра города бежали в панике, это заметно. Сначала все целились, не верили, а потом ломанулись». «Кстати, когда баги займемся?» — напомнил Мишка. Задолбался уже напоминать. «Я бы машин для них натаскала, уже потом поехал бы в Шишнашку. А походу их бы и сделали». «Ты вообще скажи конкретно, кто делать будет?» – спросил я. «Батя твой или все же те мужики из рабочего поселка?» «Я к мужикам бы заглянул, посмотрел, что они там клепают», – рассудительно ответил Мишка. «Если что-то очень крутое, то к ним. А если обычные, как для автокросса, то и батя справится. Самая важная – возможность поставить их на дутики». «Это зачем?» — спросила Маша. «Зимой сможем в город кататься», — пояснил я. «Мертвяки от холода оцепенеют, мешать не будут, но и дороги чистить никто не станет». «А на дутиках этих самых что?» — не поняла она. А они вообще в снег не проваливаются. Можно прямо по сугробам гонять, как по волнам на лодке. Самому только снегоступами запастись», — ответил я. «А что, отлично одобрил Большой, который про этот наш проект не в курсе был. Если еще сообразить, что там точно искать». — А мы заранее карту составим, — усмехнулся я. — Думаю, что любая техническая информация скоро в цене будет, когда народ начнет налаживать какое-то производство, хотя бы минимальное. — А начнут, — спросил Шмель, — тут на одной мародерке можно пятилетками жить. — Это если просто жить, — возразил я. — А если еще и что-то делать, то мародерки не хватит. Если технику чинить, то литейки хотя бы простейшие в хозяйстве нужны будут. Кронштейны, подвески у форанера полетят, например, и что делать? «А ведь деталь элементарная, хоть отлей ее, хоть выточи. Но все равно за ней какая-то технологическая цепочка. Так что все эти чертежи, схемы, идеи, технические условия и прочее будут на вес золота». «Ну, верно», — кивнул Шмель. «Только как определить, где что стоящее есть?» «А черт его знает», — более чем честно ответил я. «Большой Вон подсказал одно место, может, и еще кто подскажет. Интересно, ту же Ленинку разграбили или как?» Ее грабить обалдеешь, заговорила Маша. Да и знать надо, что искать, и что из этого кому нужно. Да все нужно будет, пожал я плечами. Думаю, что умные люди скоро обычными книгами торговать неплохо начнут. С электричеством проблема, телевизоров с интернетом не стало, опять читать начнут. Так что книжная лавка на базаре скоро процветать будет, как мне кажется. Проект открытия книжной лавки на базаре захватил нас на следующие пять минут, пока наше внимание не привлекли два идущих навстречу КамАЗа. Внимание, скомандовал я в рацию. Два грузовика навстречу, быть готовыми, но не суетиться. Мимо нас, не торопясь, проехали два КАМАЗа-семитонника с кузовами, закрытыми тентом и сеткой. И рамки с такой же сеткой защищали лобовые и боковые стекла. Спереди на машинах красовались даже не кенгурятники, а нечто вроде каркасных плугов-отвалов. В кабинах сидели по два человека, но в кузовах тоже людей хватало. Не меньше десятка короткостриженных мужиков в спортивных костюмах и разгрузках сидели там, держа автоматы на коленях. «Гля, братва куда-то намылилась», — прокомментировал Шмель. «В том, что это были бандиты, сомнений ни у кого не возникло. Насмотрелись на таких на базаре. Но на нас они внимания не обратили. Ну и не надо. Меньше внимания — больше спокойствия. Больше до самого Клина мы никого не встретили. Клин пришлось проезжать насквозь, трасса его не огибала». Мертвяков на улицах было мало, но ощущение того, что они поблизости и в достаточном количестве, висело в воздухе грозовой тучей. Стало откровенно неуютно, хотелось даже скомандовать, чтобы прибавили ходу, но сдержался. Мало ли на что налетишь на нешироких в сущности улицах. И оказался прав. На самом выезде из города, где дорога ныряла под какой-то трубопровод, стоял сгоревший остов автобуса, мимо которого едва удалось протиснуться нашему садку. «Надо бы отодвинуть, да черт его знает, почему он так стоит. Может, лучше проскакивать побыстрее мимо, как мы и сделали». На окраине города к какому-то складскому зданию прижался большой грузовик, возле которого стояли два оазика – милицейский и военный зеленый. Там же суетились люди в разномастном камуфляже и с разнотипным оружием, перегружая какие-то коробки в грузовик. Перед ними на земле валялись двое или трое убитых зомби, но больше никого вокруг не было. На нас посмотрели с подозрением, но агрессивности не проявляли. Отъехав подальше, мы притормозили, наблюдая, хотя пулемет в их сторону не поворачивали. Когда садок со вторым уазиком миновали мародеров, мы снова прибавили ходу, увеличивая дистанцию. Дорога проскакивала насквозь деревни, и я обратил внимание на то, что в них не было видно ни мертвяков, ни в большинстве случаев людей. Зато хватало выбитых стекол в домах, а также следов от пуль. «Слушай, а что тут творилось-то?» — озадаченно спросил Шмель. «Уже какая деревня по счету пустая?» «Похоже, что народ отсюда просто откочевал», — сказала Маша. «Но не пойму, почему. У главной дороги жить не так ведь и плохо, нет?» «А черт его знает», — ответил задумчиво большой. «Народ разный катается. Закона нет, власти нет. Глядишь, и утомительно жить станет в таком месте». «Точно, похоже, что отсюда просто съехали», — подтвердил я его догадку. «От греха подальше». Мы два КАМАЗа встретили, помните? Там, братвы, полтора десятка было в общей сложности. Немала сила по нынешним временам. Мало ли, что им понадобится. А что в деревне взять-то можно, в сомнении спросила Маша. О деревенских высказал свою мысль большой. Крест на пузе, недолго до работорговли осталось. А чего осталось-то хмыкнул я? На базаре рабы уже точно были, тут и сомнений нет. Там канал рыли, и вот те, кто на лопате был, точно под присмотром работали. И кем им еще быть? «Или Чехов тех возьми, с какими мы в Бирилёве сцепились. Помните толпу свежих мертвяков на дороге?» «Помним», — ответил Шмель, — «чего?» «Рубь за сто они этих мужиков наловили где-то, привезли грузчиками работать. А когда основную их толпу в засаде выбили, пленных перестреляли, чтобы не возиться или злость выместить. Ранения-то у всех огнестрельные были». «Очень похоже», — согласилась Маша. «Очень и очень. По-другому не объяснишь, по крайней мере». У перекрестка в деревне не увидели нечто примечательное. Три трупа в спортивных костюмах, висящие на столбе. Под ними приколочен огромный фанерный щит с надписью красной масляной краской. Мародеры, шаг в сторону от трассы и хана. В беседу вступать не будем. Община Шошинская. Если кто по делу, по предварительной договоренности. Ну и частота для связи. Все как теперь водится. Вот как. Похоже, что наша теория о том, что деревни у дороги опустили по причине близости к лихим людям, подтвердилась. А вот эти бывшие лихие люди, что висят на столбе, попались в руки разгневанных местных. Кстати, если присмотреться, то примерно в километре от трассы можно разглядеть БТР, стоящий за баррикадой из бетонных блоков, укрывших его до самой башни, и направивший ствол пулемета в нашу сторону. По всему, видать, предупреждение следует воспринимать всерьез, и эти самые шошенские долбанут по каждому, кто с асфальта в их сторону съедет. Для башенного КПВТ это не дистанция. «Ладно, дальше двинулись», — командовал я. «Нечего людей нервировать, а то шарахнут превентивно, со скуки, например». Следующий серьезные опорный пункт мы увидели в Имаусе, том самом, где проходили ежегодные рок-фестивали. Пункт был действительно серьезный, из бетонных блоков и панелей настоящий мини форт Судя по конфигурации, там не только без крупнокалиберных пулеметов, там и без минометов не обошлось. Сразу же за Имаусом была остроугольная развилка рогаткой. Прямо дорога шла в город, в Тверь, а левый ее рукав вел на объездную. И там мы увидели новый плакат, извещавший нас черным по фанере. «Въезд в город в Тверь только с пропуском. Объезд по окружной». Никаких штрафных санкций нарушителям не обещали, но два танка и две БМП, стоящие за этой развилкой, прикрытые свежей земляной насыпью, заставляли принимать на веру то, что установленные правила лучше не нарушать. Люди, стоящие у техники и сидящие на броне, явно были военными. За заграждением из Ягазы расположились встроенными рядами несколько строительных бытовок. Между ними пристроилась полевая кухня, из трубы которой поднимался дымок. Они чего так устроились? Безопасно и долгосрочно. «Колонне подтянуться», — скомандовал я. Не думаю, что в таком месте есть особый смысл в передовом дозоре, лучше уж друг от друга не отрываться. С левой стороны потянулись поля, причем, присмотревшись, я увидел вдали пару работающих тракторов. Интересно. По сравнению с Подмосковьем, тут уже какая-то жизнь налаживается, судя по всему. Затем наше внимание привлекла табличка «Комендатура, пропускав город Тверь». Съезд шоссе вел к недавно отстроенному и довольно симпатичному двухэтажному зданию — к стене которого была представлена снятая вывеска гостиницы. Возле здания на просторной парковке стояли два БТР-80 и целых три Нивы, явно недавно перекрашенные в камуфляжные цвета и со стеклами, закрытыми легкими решетками. На самом съезде с трассы стоял бортовой Урал, из кузова выглядывали двое с автоматами. Подумал, что привычка размещать посты в кузовах грузовиков появилась теперь у всех. И обзор хороший, и даже морф сразу не допрыгнет, особенно если как здесь, борта наращены решетками. К удивлению моему, останавливать нас не стали. Наша колонна заехала на стоянку, и лишь когда мы выбрались из машин, разминая ноги и потягиваясь, к нам подошел средних лет усатый мужик в капитанской форме, которого сопровождал длинный и чувствуется очень сильный дядька в погонах прапорщика, у которого на плече висел РПК стволом вниз. «С чем пожаловали?» — спросил капитан. Версия была заготовлена заранее, и ее я и выдал сходу. Ищем людей. Мы в Подмосковье вообще не пристроились, вот и составляем карту нового мира, если можно так выразиться. А зачем? Чуть приподнял он бровь. Да просто так решительно, ответил я. Чтобы разобраться, где еще живые есть, а где и нет вовсе. Может, связь наведем, может, еще что. Кстати, как там в Москве? Хана на Москве, понятное дело, выдал я честный ответ, схавали Москву. Ну и Тверь сожрали, усмехнулся капитан. Живых там нет, на северо-западе разве что на заводах бригады работают. Ну нифига себе даже удивился я. Здесь проще, народу-то в двадцать раз меньше было. А вообще, что ищешь? Базар тут был у вас, как я слышал. Как найти? В Медном. Знаешь где-то, уточнил капитан и, не дожидаясь ответа, объяснил. Город по окружной огибаешь, попадаешь на Ленинградскую трассу. И по ней километров двенадцать до моста через Тверцу. Там не ошибешься, село зачищено, опорный пункт на въезде указатели. Культура в общем. А чего в город только по пропускам, уточнил я. Желающих много погулять? Помародерствовать, отрезал капитан. Причем многие на рубль награбят, на испортят. Поэтому пускаем только с регистрацией, Куда едет, что грабить хочет, чтобы знать, с кого за пожарой спрашивать. Ммм, кивнул я. — А то подумал, что вы все собственностью объявили, мол, все шишки в лесу мои. — А мы пошлину взимаем, — добавил он, — за право мародерить с транспортом, всякими полезными предметами особенно консервами. — И кому она идет? — Главному, — в центр, — ответил он, — кому же еще? — Оттуда уже направляют где нужнее, в центры спасения, например. — И получается, — с сомнением спросил я. — Что получается, — не понял капитан, — блокировать въезды в город. — «Не на сто процентов, но в общем удается», — ответил он. «Здесь же не Москва, въездов меньше. Лезут, естественно, и так через дачные поселки и другие дыры, но большинство предпочитает через нас ехать». «А почему?» «А мы немного берем в сущности, к тому же на благое дело, зато даем канал связи, и если что, то можем Мотомангруппу выслать, спасти. Но только для тех, кто зарегистрировался». «Гля, как у вас все по-умному!» — восхитился я. А в первопрестольной анархии бывает, что и друг друга отстреливают. «А что с вас еще взять со столичных?» — хмыкнул капитан. «Как есть звери лютые!» «Ладно, говори сразу, в город собираетесь?» «Нет, решительно отказался я. На базар двинем, а там видно будет». «Переночевать там дадут, случись задержаться?» «Да запросто, хоть жить оставайся!» — махнул рукой капитан. На этом мы и расстались. Поплясали возле машин, разминая ноги, пока курящие курили. Загрузились, да и дальше поехали, сопровождаемые заметно восхищенными взглядами бойцов. А что, вполне заслуженно? Машины у нас куда как серьезно выглядели, не то что в штатном исполнении. Дальше дорога была пустой, с гладким асфальтом и хорошей разметкой. Справа тянулись какие-то дачные поселки, в которых иногда, хоть и совсем редко, мелькали или люди, или мертвяки. А слева тянулись поля. Еще несколько раз видели мотоманевренные группы военных. Каждая на паре бронетранспортеров, стоящие на перекрестках. А в двух местах в отдельно стоящих зданиях замечали некие подобия той комендатуры, какую мы сейчас посетили. Действительно, город был взят хоть и в неплотное, но кольцо. По мере приближения к его северо-западной окраине военных становилось меньше, а вот движения на дорогах больше. Несколько раз проезжали грузовики, заваленные всевозможным добром. Пару раз замечали группки машин с вооруженными людьми невоенного типа.